Доктор Альбрехт, из 17-й. Пошлите палатную прислугу с завтраком. Да, меню 4 минус. И опять повернулся ко мне. Повернитесь на живот и задерните пижаму. Хочу проверить ваши ребра. Пока я вас осматриваю, можете задавать вопросы. Если хотите. Я попытался обдумать вопросы, пока он тыкал чем-то мне в ребра. Штуковину, которой он пользовался, я принял за стетоскоп. Хотя он, скорее, напоминал уменьшенный слуховой аппарат. Но у нее имелся все тот же недостаток. Поверхность датчика была холодной и твердой. О чем спросить, проспав 30 лет? Достигли или нет звезд? Кто теперь проповедует война войне? Выращивают ли детей в колбах? А что, док, в фойе кинотеатров все еще стоят машины для продажи попкорна? Стояли, когда я последний раз смотрел кино. У меня нет времени бывать там часто. Кстати, теперь в ходу слово «хваталка», а не «кино». Вот как? А почему? А вы сходите разок, а сразу поймете. Да, и не забудьте пристегнуть ремень. От некоторых кадров зрителей аж из кресел выбрасывает. Видите ли, мистер Дэвис, мы-то сталкиваемся с подобным ежедневно и уже привыкли. Но к наступлению каждого нового года мы подготавливаем установочные словари, а также обзоры по вопросам истории и культуры. Это совершенно необходимо. Ибо, хотя мы многое делаем, чтобы смягчить потрясение наших клиентов от встречи с действительностью, им все равно чрезвычайно трудно ориентироваться в незнакомой обстановке. Хм, пожалуй. Несомненно так. Особенно, если промежуток времени, проведенного в холодном сне, так велик, как в вашем случае. Все-таки 30 лет. А 30 лет максимум? Э, и да, и нет. Самый долгий период сна, с которым мы имели дело – 35 лет. Первый клиент на коммерческой основе был охлажден в декабре 1965 года. Но среди тех, кого я вернул к жизни, вы проспали дольше других. Теперь здесь есть клиенты, заключившие контракт на срок до 150 лет. Но, честно говоря, вас не должны были принимать на такой долгий срок – 30 лет. В те годы о гипотермии знали еще недостаточно. Они здорово рисковали, но вам повезло. В самом деле, в самом деле, повернитесь-ка на спину. Он продолжил осмотр, потом добавил. Но с теми знаниями, которыми мы обладаем теперь, я взялся бы подготовить человека к прыжку через тысячелетия, если бы кто-нибудь взялся финансировать такое предприятие. Я бы с годик подержал его при температуре, в которой пребывали вы, а потом обрушил бы на него 200 в миллисекунду. Он бы выжил, я уверен. Давайте проверим ваши рефлексы. Слово «обрушил» мне не очень понравилось. А доктор Альбрехт продолжал тем временем. Сядьте положите ногу на ногу. Вряд ли вы столкнетесь с языковыми трудностями. Конечно, я следил за своей речью и говорил на языке 70 -го года. Я весьма горжусь тем, что могу разговаривать с пробуждающимися пациентами на языке того года, когда они поступили к нам. Я прошел специальный курс обучения под гипнозом. Но вы... Полностью овладеете современным разговорным языком через неделю. Тут все дело в дополнительном словарном запасе. Я хотел было заметить ему, что по меньшей мере раза четыре он употребил слова, которых в 70-м году не знали или вкладывали в них совершенно противоположный смысл. Но потом решил, что делать это будет невежливо по отношению к нему. Вот пока и все, наконец сказал он. Да, кстати, вас хотела повидать миссис Шульц. Как? «Разве вы не знакомы?» «Она утверждала, что вы ее старинный друг». «Шульц», — задумчиво повторил я. «Вероятно, я когда-то знавал нескольких женщин по фамилии Шульц. Но единственная, кого могу вспомнить, моя учительница в начальной школе. Впрочем, она вряд ли жива. Возможно, она тоже находилась в холодном сне. Получить ее записку вы сможете, когда захотите. Так, я могу вас выписывать. но, Если вы человек смекалистый, то побудете здесь еще несколько дней, чтобы проникнуться духом новой для вас обстановки. А я загляну к вам потом. Ну, смываюсь, как говорили в ваше время. Вот и прислуга с завтраком. Я сделал для себя окончательный вывод, что в медицине он разбирается лучше, чем в лингвистике. Но тут я увидел прислугу и забыл обо всем. Он вкатился, аккуратно объехав доктора Альбрехта, а тот вышла из палаты, не обращая внимания на прислугу и не давая себе труда посторониться.